Глава двадцать восьмая Только недолго отец вышел вслед за Лотом и Джулианой, чтобы дать возможность нам с Вейтаном немного побыть наедине. «Как хорошо, что с тобой всё в порядке», — произнесли мы почти одновременно. «Я так переживала за тебя». Порывисто обняла я Вейтана, и они меньше. Выдохнул он, целуя меня в макушку, потом в висок. «Что с тобой делал Гарольд? Издевался над тобой? Обижал?» «Принц вёл себя, как обычно, мерзко», — ответила я, умалчивая о том, что он ударил меня. Но он ничего не получил от меня, даже нацепив ошейник. Вейтон с болью посмотрел на Ройт, дотронулся до него, словно надеялся, что тот поддастся. Папа поставил на меня ментальную защиту. Из-за неё приказы принца через Ройт не действуют. «Представляешь, как он был, зол узнав об этом?» — я усмехнулась. «Надо было видеть его лицо». «Я едва поверил, что профессор Бирт, твой отец», — сказал Вейтон. «Я сама была потрясена вчера, когда узнала. Он спас меня и от принца, и от нижних. А вы не очень полазили, да?» — спросила я осторожно. «Ну, как сказать?» — Вейтон на миг отвёл глаза. «Когда мне Джулиана сообщила, что видела тебя в окне профессора Бирта, я не знал, что и думать. Потом ещё вспомнил, как он всегда на тебя смотрел. Теперь это кажется глупым, но тогда...» «Я когда узнал, что ты пропала, чуть с ума не сошел. Готов был всю Академию перевернуть, только бы найти тебя. А ты оказываешься у профессора Бирта. И что я, по-твоему, должен был сделать?» «Отправился выяснять, что ему надо от тебя. И использовал на нем свое принуждение», — хмыкнула я. «Он тебе рассказал об этом?» Вэй, кажется, смутился. «Конечно, не совсем удобно вышло. Но я же не знал, что он твой отец». «Хорошо, что мы быстро объяснились и вроде бы поняли друг друга. Правда, до нашей встречи сомнения в его честности всё же оставались. Поэтому я и хотел увидеть тебя сам, чтобы убедиться в этом. Теперь веришь? Теперь уже безусловно». Вейтен ласково провёл костяшками пальцев по моей щеке, затем наклонился ближе и поцеловал в губы. Мой ответ не заставил ждать. Я от жаром откликнулась на этот поцелуй, на время забывшись и потерявшись в нём. На улице кто-то тихо кашлянул, вырывая нас из этой неги. Я воровато оглянулась на дверь. «Думаешь, папа узнает, чем мы тут занимаемся?» Хмыхнул Вэй, оставляя на моих губах ещё один короткий хулиганский поцелуй. «Тебе смешно, а он сегодня сказал, чтобы ты официально попросил у него моей руки». Я сделала большие глаза. «Попросим», — сказал весело Вэйтон, пожимая плечами и вновь потянулся ко мне за поцелуем, но я остановила его, прижав палец к губам. «Те козыри против принца, о которых ты говорил, связаны с тем, что сказал Эрик?» — спросила я. «Об отравлении». «Да, мне стало об этом известно незадолго до того, как мы попали в окружение, и я был ранен. Только прямых доказательств не было, пришлось их добывать. И в ту ночь, когда мы едва не сбежали с тобой, мне должны были передать бумаги, которые подтверждали причастность Гарольда к болезни его величества». Люди принца проникли в окружение короля и постепенно подсыпали ему яд, который убивает не сразу, а за несколько месяцев. Но благодаря целителям, которые ежечасно поддерживают в нем жизнь, он все еще не отошел в мир иной. Летом я получил от него послание, где он высказывал подозрения насчет Гарольда и просил помочь разобраться в этом. Я не горел желанием вмешиваться, но это впервые прозвучало от короля как просьба, а не как приказ. А потом дошли слухи, что гарльд уже знает обо мне. И ему моё существование очень не нравится. Есть даже догадки, что это с его подачи наш отряд оказался в окружении. «Какой ужас!» — прошептала я, теснее прижимаясь к Вейтону. «Но «Ну, теперь я понимаю, как это похоже на принца. И что с теми бумагами?» Прошлым утром я отнёс их во дворец. «Королю меня не пустили, сказали, он только заснул». Пришлось отдать бумаги секретарю. Король ему доверяет, поэтому, надеюсь, уже прочитал их. Лора, отец всё же заглянул в дверь. Думаю, пора расходиться. Всем нужен отдых. И тебе, и твоему другу в том числе. А где ты, кстати, ночуешь? Спросила я у Вейтона, посхватившись. Тут и ночую, улыбнулся Вэй. Профессор Лот мне любезно предоставил крышу над головой. А ты действительно иди. Увидимся утром. Он украдкой поцеловал меня в щёку и подтолкнул к отцу. Весь путь до общежития отец молчал, только, подсаживая меня на окно, пробормотал невнятно. «Осторожно, не порви юбку. Ты переживаешь из-за Эрика? Точнее, Радклиффа?» Всё же спросила я, когда мы уже ложились спать. «Я в смятении», — признался отец. «Я ждал этого момента так долго. Оказалось, я не смогу простить ему гибели Кэрри, но и разоблачить его и передать на суд короля, кажется, уже тоже не смогу. Он вроде раскаивается вполне искренне. Не думала, что скажу когда-нибудь нечто подобное. Возможно, всё дело в том, что я никак не могу отделить личность Реклифа от Эрика. Мне надо время, чтобы всё обдумать», — вздохнул отец. «А пока важнее сосредоточиться на угрозе нового появления Нижних. Можно я завтра пойду к ректору с вами?» Набравшись храбрости, попросила я. он не выдаст меня. Хотя, если подумать, другие преподаватели этого тоже не сделают. Да и принц пока не пришёл в себя». Отец выдержал паузу и только потом ответил. «Утром решим». Стук в окно раздался ровно в шесть. «Никто тебя не видел?» — спросил отец, спуская Вейтона и прислушиваясь. «Нет, сегодня на постах, в основном свои ребята». «А гвардейцы только у главного входа», — ответил Вейс, прыгивая с подоконника. доброе утро Он сделал порывистый шаг в мою сторону, но потом остановился и просто улыбнулся мне, взглядом договаривая всё, что не мог при отце сказать вслух. «Джулиана не будет?» — поинтересовалась я. «Нет, только профессор лот подойдёт попозже, сразу к ректору». Снова постучали на этот раз в дверь. Это был Эрик, точнее, Редклифф. «Все в сборе?» Он выглядел бодрым. «Да», — ответила я за всех. И добавила, «Я тоже иду». Отец от моего рвения был не в восторге, но, скрипя сердце, позволил идти со всеми. Мартин Пирс едва увидел нашу четвёрку на пороге, сразу открыл дверь шире, жестом поторапливая зайти, мы даже не успели и рта раскрыть. И только когда ректор закрыл дверь на ключ, он позволил себе приглушённо воскликнуть. «Вейтон, Лорен, откуда вы здесь?» «Хвала алви с вами всё в порядке. Лора пряталась у меня». «А в Эйтону профессора Лота», — пояснил отец. «Но мы к вам пришли по иному вопросу, ректор. Извините, что в столь ранний час. Я все равно уже давно встал», — отмахнулся ректор. «И поинтересовался со всей серьезностью. Так что у вас за дело? Это касается нашей общей беды — нашествия нижних. Вот у этого молодого человека и, безусловно, талантливого студента...» Отец показал на Эрика Зага, При этом ни его взгляд, ни единый мускул на лице не выдал истинного отношения к Рэклиффу. Есть кое-какие мысли на сей счёт. Позвольте ему высказаться. Давайте послушаем. Охотно согласился ректор и пригласил нас всех садиться. — Вы, наверное, в курсе, что печати на известных порталах ослабли? — начал Эрик Зак. — Да, конечно же, мы это обнаружили, — кивнул ректор. Ждём выздоровления профессора Роуха, чтобы он хоть как-то их усилил. Мы послали запрос Некроманта Его Величества, но, увы, он нам пока не ответил. Поэтому придётся справляться своими силами. Я уже усилил печать», — произнёс Эрик, а на удивлённый взгляд Мартина Пирса ответил лишь полуулыбкой. «Но этого мало. Граница миров истончилась». «Да, всё так и есть», — ректор озабоченно кивнул. и стали появляться новые разрывы вне порталов. Они носят временный характер. Вчера я нашёл один из таких разрывов в нашем парке. Он был небольшим и только наметился, поэтому я сумел его закрыть. А если подобное происходит с гранью, это значит, что демоны Нижнего мира становятся всё активнее и желают проникнуть в наш мир. То, что случилось на днях, — лишь начало. В скором времени это повторится, у меня нет сомнений. И если оттуда хлынет поток Нижних... «Камень Титана не сможет со всеми справиться». «Это действительно похоже на правду», — тяжело вздохнул ректор. «Временные разрывы. Как же всё это остановить? Возможно, стоит всех студентов-некромантов старших курсов и преподавателей отправить патрулировать территорию Академии в вечернее и ночное время?» — предложил Вейтон. «Идея неплохая. Но, как мне кажется, главной проблемы она не решит». Ректор подпёр кулаком подбородок. «Главная проблема». Истончение грани между нашими мирами. Как её вернуть в прежнее состояние?» «Вообще-то этим должны заниматься королевские некроманты и его подручные». В тоне Эрика всё же проскочили ехидные нотки. «Но, как я понимаю, на проблему он не реагирует, а король не в состоянии настоять на этом». Ректор промолчал, но его унылый взгляд говорил о том, что так и есть. «Мы рискуем жизнью студентов», — сказал он наконец. Я уже подумываю о том, чтобы на время остановить учебный процесс и отправить ребят по домам, пока всё не разрешится. Давайте так. Сейчас я попробую созвать экстренное совещание деканов, заодно уточню, как себя чувствует профессор Рох. Надеюсь, он сможет тоже присоединиться к нам. Подходите через полчаса ко мне в кабинет. Хотя нет. Ректор бросил взгляд на Лейтона, потом на меня. «Оставайтесь здесь». «Я позову всех сюда, так будет безопасней». Мартин Пирс поднялся, подхватил плащ и устремился к двери. Уходя, он снова закрыл её на замок. «Я знала, что ректор всё поймёт правильно», — заметила я с радостью. «Ему можно доверять. При необходимости ты сможешь усилить границу между мирами?» Обратился между тем к Эрику Вейтон. «Смогу, но мне нужны будут помощники», — ответил тот. И добавил затаённой досады. Для этого нужно было принимать меры уже давно. Грань начала истончаться не вчера. Тот же Рох должен был это заметить и объявить об этом придворному некроманту. Через ректора, разумеется. Похоже, нынешний королевский некромант не желает замечать проблем, сказал мой отец. Бездельник. Процедил со злостью Эрик. Его бы замуровать заживо за подобную халатность. Не прошло и получаса, как вернулся ректор, и в его комнаты стали стекаться деканы. Фитш, Йорт, Булл, Дарт, Майл, Слот. Последний прибежала профессор Райт, на ходу укладывая свои рыжие кудри. Рох тоже пришёл. Несколько усталый, но уже полностью восстановившийся, как сказал он сам. Нам с Вейтоном мало кто удивлялся. Разве что мама Алекса охнула и всплеснула руками. Вопросов тоже никто не задавал. Все были сосредоточены на предстоящем разговоре. Ректор быстро пересказал им беседу с Эриком и, конечно же, попросил первым высказать свое мнение профессора Роха. «Оказать реальную помощь могут студенты, начиная с четвертого курса, не младше», – начал тот. «Итого вместе с Эриком их четырнадцать человек. Плюс я и профессор СВИК шестнадцать. Из этого числа студентов в одиночку закрыть разрыв сможет только половина, в лучшем случае. Остальных надо ставить хотя бы парами». На выходе получается двенадцать точек, которые мы можем закрепить за ними на территории Академии. Это немного, — ректор задумался. Это действительно немного, — произнес Вейтон. Но я могу помочь расставить их как можно рациональнее. Ректор кивнул. Обсудите это позже с профессором Рохом. А что делать, если нижние все же прорвутся к нам, и их будет больше, чем сможет побороть защита камня? Поинтересовался профессор Лоту Роха. «Мы можем не справиться», — признался тот. «С учётом того, что части некромантов необходимо будет в любом случае остаться для закрытия разрывов, это действительно очень мало», — подтвердил Эрик. «Надо задействовать боевиков и использовать мультимагию. Соединение стихий?» — сразу понял Лот. «Да, это вариант», — согласился Рох. «Несравнимо, конечно, с некромагией, но всё ж лучше, чем ничего». Я вопросительно посмотрела на Вейтена, «Впервые услышав о мультимагии. Потом объясню». Тихо ответил тот. «Джошуа, займись этим со своими ребятами», — сказал ректор Лотту. Затем перевёл взгляд на Вейтена. «Что с королевским отрядом? Я отстранён от командования. Вы же сами понимаете, ректор», — ответил Вей. «И не смогу действовать официально. Но там есть бойцы, которым я могу доверять, поэтому попытаюсь сделать всё, что в моих силах». «Хорошо. Пока так решим». Ректор, заложив руки за спину, прошёлся по ковру туда-обратно. «Осталось решить, что делать с остальными студентами. Отправляем их домой?» «Может, не стоит впадать в крайности?» Подал голос декан факультета зельеварения. нижние если и появится, то только с наступлением темноты. Пусть студенты ходят на занятия, а вечером и ночью сидят в своих комнатах. Устроить комендантский час, и всё. А если эти твари появятся в студенческом общежитии?» возвизнула профессор Райт. Ее щеки стали пунцовыми от возмущения. «Кто защитит детей?» «Нет, господин ректор. Я настаиваю на том, чтобы всех детей отправили домой. Сегодня же?» «Сегодня не успеем. Но завтра после обеда в Академии не должно остаться никого лишнего», согласился ректор. «Профессор Райт, займитесь организацией, пожалуйста». «Только не создавайте панику. Она сейчас ни к чему». «Конечно, господин ректор». Декан бытовиков тряхнула головой и торжествующе посмотрела на Майлса. Тот в ответ только скривил губы. «А что с моим факультетом?» — спросила декан Йорд. «С некромантами понятно, а что относительно целителей?» «Если не приведи Алви, всё зайдёт слишком далеко, целители нам понадобятся», — со вздохом заключил ректор. «Сколько их у вас в резерве? Целителей можно задействовать, начиная с третьего курса». Быстро ответила декан моего факультета. «А значит, наберётся одиннадцать человек. Не забудьте ещё меня, профессора калима и профессора Клейт. Ну и нашего лекаря, миссис Грон». Услышав про третий курс, я встрепенулась. «Нет, я в любом случае не собиралась никуда уезжать, даже если бы меня пытались заставить. Но когда тебя официально принимают в резерв, это очень волнительно и даже приятно». «Хорошо». «Снова кивнул ректор». На этом, господа, пока закончим. Напоследок попрошу всех деканов оказать поддержку профессору Райт в организации отъезда наших студентов.